Глава 39 «Её нигде не видно», — произнёс Лю. «Можете выходить». «Ты её и в прошлый раз не увидел, а я потом камнем в грудь получила». Света выглянула из депошки, убедившись, что вокруг никого, вышла и закрыла дверь. Она пошла по лужайке из МХА вдоль проспекта Гагарина, а на улице Гастелло свернула налево, сошла на асфальт. «Нам лучше и дальше двигаться на север, к парку» предложил любопытный. «Сама знаю, что лучше», — зло думала Светлана. Её очень злил тот факт, что Лю согласился с ней сразу. Но она тут и сама оправдывала его, размышляя о том, что он просто не понимает её опасений насчёт Аглаи. Девочка вздохнула и произнесла. «Зайду в 28-й дом, проверю жабу, и пойдём к парку». А жаба, после того, как Светлана ушла из удобного угла 28-го дома, снова вернулась на своё место — Снова ловила, травила своим ядом всякую мелочь на стене. Она, кажется, стала ещё больше. Девочка, уже имея опыт общения с этим замечательным животным, сначала подразнила её палкой, помахала ей перед её глазами, даже по носу слегка постучала, издевалась над животным, пока жаба не выплюнула на неё весь свой яд. «Этого недостаточно», — сказал любопытный, глядя, как Света рассматривает конец палки, мокрой от жабьей слюны. У неё за глазами железы. Бугры, видите? Мне кажется, там находится самое эффективное вещество этого существа. Светлана палкой придавила животное сверху, прижала посильнее. И вправду, из-за глаз и ещё из одного бугра у жабьей попы стало вылазить вещество, похожее на желтоватый крем. «Вот об этом я говорил», — произнёс голос. «Мне кажется, именно этим вы поразили то существо, что называете мальчиком». Света и сама так думала. Слюна жабы была похожа на воду, а это вещество было жирным, как сливочное масло. Девочка стала проворачивать палку и водить ею по спине жабы туда-сюда, чтобы равномерно распределить крем по острому концу своего оружия. Вот, теперь дело было сделано. Конец палки был чурен от страшного вещества. Пусть только сунутся ко мне. Она была довольна. «Спасибо тебе, добрая жаба». Света вышла из-за развалин и, часто останавливаясь, всматривалась во всё, что казалось ей подозрительным. На все заверения лю что никакой опасности поблизости нет, она почти не реагировала. Выйдя на проспект, девочка побежала к парку. Ей пришлось оббежать одного марабу, что прикидывался старым деревянным столбом, и вскоре она выбежала на перекрёсток Гагарина и бассейной. Тут любопытный опять говорил ей, что всё спокойно. Ну, кажется, так и было. На ДСКК висела всего одна медуза, Недалеко улицу быстро перебегала семейка огромных крыс. Вдалеке на бассейне бродили две горбатые кошки. Но это совсем вдалеке. Птицы пролетели медленно и спокойно. Только после этого Светлана побежала дальше. Ну вот она, ограда парка. Девочка раньше не приглядывалась особо, а теперь стала рассматривать растения, что сплошной стеной росли за оградой. Да, это были странные растения южные. Кусты с длинными острыми листьями, обвитые яркими цепкими вьюнами. «Деревца с мясистыми стволами. Ещё растения, похожие на большие каллы с огромными листьями, и куча всяких-всяких других растений». «Нам надо пройти ещё немного в северном направлении», — сказал голос. 200 ваших шагов, фикустам». Света молча кивнула и пошла быстрым шагом в указанном направлении и почти сразу увидела движение. Краем глаза сначала, но тут же повернула голову в ту сторону. Всё-таки Марабу большие мастера прятаться на самом виду перед глазами. Как она не увидала эту большую птицу сразу. А ведь Света осматривалась, стоя на перекрёстке, и не увидела. А теперь эта противная птичка с огромным клювом в виде очень острого угла неслась к ней почти беззвучно, быстро переставляя свои страшные, почти эстраусиные ноги и помогая себе прибавлять скорость короткими, но широкими крыльями. «Опасность! Опасность!» — сигнализировал девочке Лю. «О, заметил, наконец!» Иронично подумала Света. «Ну, слава богу!» Время ещё было. Можно повернуться и убежать. Было время, было. И она смогла бы. Но девочка вдруг поняла, что ей уже надоело всё время бегать. А потом прятаться и ждать, пока опасность отступит. Бегать, прятаться, ждать. Бегать, прятаться, ждать. Бегать, прятаться. Хватит уже. Не побежит она сейчас от какой-то тупой птицы. Девочка встала к опасности левым боком, чуть выставила вперёд ногу, а свою жабью палку, которую сжимала двумя руками, занесла над правым плечом. «Ну, давай, уродец». А птица быстро приближалась. Уже и глаза её круглые, глупые видно. Света же так и замерла с поднятой палкой. 20 метров? Пятнадцать?» Девочка удивлялась сама себе, но у неё и тени страха сейчас не было. Она ждала и предвкушала удовольствие, с которым врежет сейчас по этой страшной птичьей башке. 10 метров до птицы. Вот-вот всё и случится». И вдруг тупая птица оказалась уж не такой тупой. Нет, чтобы подлететь к девочке, получить палкой и кинуться с ней в драку. Ничего подобного. Марабу вдруг затормозил, захлопав крыльями и остановился. Постоял так в пяти метрах от света, поглядев на смелую девочку круглым глазом. А потом вдруг развернулся и пошел прочь, покачивая своей головой в такт шага, мол, не очень-то и хотелось. Пошел не спеша, но на всякий случай поглядывая назад. И этим даже чуть-чуть разочаровал Светлану. Впрочем, она радовалась. Радовалась, потому что знала, она победила уродца. Девочка даже засмеялась, опуская палку. «Иди, иди пока, и не лезь ко мне больше. В следующий раз я уже тебя так не отпущу». Довольная собой, Света пошла дальше, пока голос не сказал ей. «Вот, напротив этого места, в 100 шагах в парке, растет фикус». Света еще раз поглядела вслед уходящему марабу и свернула к заграждению. «Да, за оградой сплошная стена всякой зеленой растительности». И она даже не успела дойти до самой ограды, как из зелёной массы прямо перед ней на забор плюхнулся здоровенный кузнечик, только без задних ног, но зато с огромными жвалами. Он был длиной с руку девочки, только раза в три жирнее. Цвета он был насыщенного коричневого, и так как голова этого мутанта со страшными жвалами через решётку не пролезла, он вытянул в сторону Светланы метровую коленчатую лапу, усеянную страшными и острыми крючьями. От неожиданности девочка отпрянула — От отвращения к кузнечику поморщилась, но в ней ещё жил дух победы над Марабу, и она, сжав свою жабью палку покрепче, отбила ею колючую лапу, а после загнала острый её конец прямо таракану в грудь, в самую серёдку, вместо откуда у него вырастали лапы. Загнала с хрустом и даже уже не морщилась. Ещё тараканов она не боялась. Уродец, провисев пару секунд на ограде, соскользнул с палки и свалился вниз. «Прекрасная работа!» Услышала Светлана привычный спокойный голос. «Кажется, вы начинаете обживаться в истоках». Да, Светлана и сама так думала. «Но сейчас было бы благоразумно вернуться к себе или временно отступить к полям мха», — продолжал Лю. Света и сама так думала. Ещё до того, как она расправилась с тараканом, она видела, что с севера, от жабьего холма, в её сторону тащатся две медузы. В прошлый раз она забыла про это. Но теперь, вернувшись в депошку и заперев на засов дверь, девочка скинула куртку, поглядела в окно и, убедившись, что никого на улице нет, достала из рюкзака новую майку и при помощи ножа вырезала из нее небольшой кусочек ткани 5х5 см. Достала узелок с монетами, из него вытащила золотой. 10 рублей 1904 года. Она спрятала остальные монеты обратно, а эту завернула в вырезанный из майки лоскуток, и уже этот маленький свёрточек спрятала, как в прошлый раз, за щёку. Она вдруг подумала, что раны на щеке и десне очень быстро зажили. Это было удивительно. А ещё она потрогала щёку, из которой недавно хирург вытащил какую-то личинку, но даже место вскрытия не смогла нащупать. Она даже на другой щеке поискала, думала, что перепутала щёки. Но и там не было ничего, что напоминало бы ей про жука-могильщика. Как следует обдумать, это она не успела. Зонт был сломан. Он, конечно же, был стар, но ещё мог хоть как-то защищать её от дождя. Правда, как только она вышла из парадной, дождь прекратился. Отлично, а то бежать с зонтом было неудобно. Девочка свернула в арку и сразу перешла на лёгкий разминочный бег. Ну и, конечно же, почти сразу почувствовала, как промок её левый кроссовок. Когда отводила братьев в садик, то смогла не промочить ног, а тут... осень. Ей и впрямь нужна была новая обувь, и новые треники, и новая куртка. А может быть, даже и туфли с юбкой. Она лет сто уже не носила юбки. И колготок целых у неё не было. Она ещё не добежала до детской площадки, а второй кроссовок уже тоже промок. Ну и ладно. Света чуть ускорилась на ходу, пробуя языком рваную ранку во рту. Теперь она перенесла монетку со значительно меньшим ущербом. Да, повреждение было, но на этот раз всё обошлось без кровавых фонтанов изо рта. А монетка, вот она. Света уже посмотрела цены. Одно это уже вдохновляло девочку. На одном из московских сайтов такую же предлагали за 180 тысяч рублей. Сто. Тысяч. Да пусть у неё какой-нибудь ненормальный купит хоть за 160. Она бы сразу согласилась. Главное пока никому не говорить об этой монетке, особенно Пахому. Она не хотела снова буцкать какого-то барыгу. Уж лучше найти кого-то с паспортом и выставить монету на аукцион. Как он там называется? Конрос, кажется. Вот только кого? У кого из её знакомых, кроме папы, есть паспорт? «Фома!» — услышала она сзади. «Погодь, Фома!» Ну, ей даже и думать было не нужно, чтобы угадать, кто орёт на весь двор. Девочка и не думала сбавлять скорость, но убегать от него, как раньше, было как-то неудобно. фомина да погоди ты!» — орал одноклассник, топая сзади. И тут девочка так разозлилась на него, что даже остановилась, и, не поворачиваясь, стала ждать его приближения, пока не услышала совсем рядом... «Здорово, Фома!» Тут она повернулась и, глядя на него с большой неприязнью, очень зло сказала ему через сжатые в нитку губы. «Пахомов, у меня вообще-то имя есть. Ты хоть знаешь, как меня зовут?» «Эээ... -э ну, это... Знаю...» Пахом даже растерялся. «Света?» «Света!» «Света!» Она отвернулась от него и быстро пошла. «Господи, как он это произнёс!» «Фу, это противно! Лучше бы я этого не слышала!» Девочка не смогла бы сказать, что в его произношении было не так. Но что-то было, возможно, тон. Этот его вечный тон грубости и насмешек её смущал. Или голос, или и то, и другое. В общем, в устах Пахомова её простое имя звучало странно, как минимум. «Чего делала вчера?» — спрашивал Пахомов, топая рядом. Света взглянула на него. не Непричесанный, у дорогой куртки ворот надорван. Она ещё и грязная. Видно, как сваляем сцепился, так даже и не подумал почиститься. Сам весь безалаберный какой-то, грубый. Посмотрела девочка на одноклассника и зачем-то сказала ему небрежно. «Ночью на меня Марабу наехал. Раньше я от таких бегала, а вчера лень было бежать. Решила врезать ему палкой. Так он подбежал, а драться побоялся, ушёл». Пахомов посмотрел на неё то ли с подозрением, то ли с опаской, а после спросил осторожненько. «Марабу это кто?» «Пахомов», — Светлана уничтожила его взглядом. «Пора бы тебе знать, эта птица такая большая». «А, птица. Понял». «После него я убила огромного кузнечика». Зачем-то продолжала удивлять одноклассника девочка. Проткнула ему грудь палкой с жабьим ядом. И тут Пахомов расплылся в улыбке. «Гамолась?» — он смеётся. я думаю, что она несёт, сразу и не допёр, что ты играла. Во что играешь?» «В истоке», — ответила Света. «И что, норм игра?» «Жуткая пипец». «Надо посмотреть», — говорит Пахом. «Не надо, тебе не понравится». «А раньше анимешки смотрела, сейчас смотришь? Или разлюбила?» «Некогда. Очень хотела бы посмотреть что-нибудь, но времени нет». А «Я в детстве тоже смотрел. Наруто». «Ты смотрел Наруто?» Светлана тоже обрадовалась. С этого мультфильма началась её любовь к аниме. «Все 900 серий или сколько там, не помню уже», говорит Пахомов, словно хвастается. «Только филлеры пропускал, нудные». «И я тоже филлеры пропускала». Светлана тут остановилась, замерла. И одноклассник встал, смотрел на девочку выжидательно. «Слушай, Пахомов», — начала она, — «мне нужно найти одного человека в городе. Я знаю только её имя и фамилию». «Да легко», — сразу ответил ей Пахом. «Лава есть? Если есть, найдём. У меня есть карифан, он в этой теме рубит. Ну не то чтобы карифан, но я его хорошо знаю, раскуривались как-то в одной общаге». Он достал телефон. «Ну так что, звонить?» света подумала что деньги у неё есть и оглаю ей надо было найти она ведь обещала лю что поговорить с ней тут «Звони», — произнесла девочка супер школу задвинем говорил ей одноклассник копаясь в длинном списке номеров только денег на метро у меня нет мамка лишила подаяний у меня есть отвечала девочка